Глава тридцать вторая. Бумажка. Трое в масках ворвались в гостиную, стволы пистолетов холодно поблескивали в сумерках. Картинка не для слабонервных, что уж там. «Где она?» – прошипел самый крупный из них, мгновенно приставив дуло пистолета колбу льва. «Кто?» Лев медленно поднял руки, но глаза его были холодны и расчетливы. Держался. «Я один». «Врешь!» – гаркнул Верзила. Последовал удар прикладом в живот. Лев согнулся, но тут же рванулся вперед, сбивая нападавшего с ног. Когда-то он любил драться, когда ему было двадцать с небольшим. Кровь бурлила сама по себе, и чуть ли не хотелось боли сражений. Что-то еще помнил. Он ударил мужика головой в переносицу, схватил за руку с оружием и сломал запястье. Кость хрустнула. Те, у кого была крупная собака, хорошо знают этот хруст. Его слышали все. Пистолет упал на пол. Тут же получил ногой в спину. Удар был совсем нехилый. Лев упал на колени, но успел схватить вазу со стола и разбить ее со всей силой о голову нападавшего. Третий достал нож. В это время смелая Инга, которая находилась в неизвестно каком измерении и плохо соображала, насколько это было опасно вообще высунуться из укрытия, с криком «Лев!» стукнула этого третьего по голове сковородой для гриля, толстой квадратной с крепкой ручкой. Промахнуться было невозможно. Нападавший упал без сознания. «Неужели убила?» К сожалению, додумать эту мысль она не успела. Второй, совершенно окровавленный, оглушил ее ударом в висок. «Сволочь!» – крикнул бешеным голосом лев и бросился на него, но тот успел выстрелить. Пуля задела его левое плечо. Послышались полицейские сирены. Двое выбили окно и исчезли в темноте. Третий так и лежал без чувств в луже крови легкое сотрясение услышала Инга незнакомый мужской голос это врач говорил и светил фонариком в ее зрачки м промычала она вам повезло где лев он жив инга схватилась за руку доктора лев михайлович в соседней палате вы сегодня увидитесь не проблема где я в частной клинике медис консалт «Сопровождающая вас женщина настаивала, чтобы вас привезли сюда». «Какая женщина?» «Я не помню имени. Женщина средних лет. Вот фрукты. Это она вам принесла». С женщиной стало все понятно. Как только доктор ушел, Инга отправилась в соседнюю палату. Лев с зашитой бровью и перевязанным плечом встретил ее широкой улыбкой. Он вообще последнее время часто стал улыбаться. Василиса, конечно, огонь. Молодец какая, покачал он головой. Не говори. Находка прям, кивнула Инга, садясь на стул рядом с кроватью. Это она полицию вызвала. Я с ней уже разговаривал. Она, оказывается, отправилась ко мне в дом за капсулами для стирки. У тебя ничего не нашла, а там такое, У них машина стояла на стрёме рядом. Дорогущий минивен, кстати. Номера она мне передала. Полиция как быстро приехала, скажи, удивилась Инга. Здесь отделение в соседнем посёлке повышенной готовности. Голова начала кружиться. Лев, я пойду к себе. У меня голова что-то не совсем в порядке. Инга встала со стула. В палате она успокоилась, что лев жив и задремала. Кто-то тормошил ее за руку. Еще один врач. Но это был не врач, а Глеб собственной персоной. В белом халате с натянутой улыбкой. «Ты?» Она попыталась приподняться, но голова закружилась. «Не кричи!» Он приложил палец к губам у нас две минуты пока не вернулась медсестра зачем ты пришел прошептала она сжимая край простыни чтобы предупредить те кто напал на вас не мои люди один из Vortex Dynamics. им нужен кристалл и они уничтожат всех кто стоит на пути ты не нашла нет не нашла ты знал что они придут В ее голосе прозвучало обвинение. «Нет, но я чувствовал их через чип. Они близко». «Ты с ними связан?» Глеб на мгновение замялся, потом резко покачал головой. «Они те же, кто держал меня в подвале. Теперь они работают на новых хозяев. Их купили после авиакатастрофы». «Вортекс Дайнэмикс». Она вспомнила это название. Она где-то его слышала и не раз. Но где? От Олега, конечно. Почему я должна тебе верить? Потому что он потянулся к виску, где виднелся шрам от чипа. Если бы я хотел тебя убить, ты бы уже не дышала. Как же? а кто же тебе будет искать кристалл будь он не ладен врет за дверью послышались шаги глеб сунул ей в руку свернутый листок в палату вошла медсестра координаты лаборатории там ответы наклонился и прошептал ей на ухо заодно сделал вид что поправил подушку посетитель спросила медсестра у вас же охрана «Кто поставил охрану?» – удивилась Инга. «Кольцов самый поставил. Он, охранник, сидит в коридоре». «Это я его пустила. Простите, мой старый друг напугался, что я в больнице», – придумала на ходу Инга. «Друг, принес бы букетик, что ли?» – хмыкнула медсестра. «Вот кто их воспитывал, таких беспардонных людей? Никто». Была бы моя воля, ввела бы в школах уроки этикета. Откуда это прилетело в голову на фоне нейроинтерфейсов, непонятно. Глеб исчез. Он приходил узнать, что с кристаллом. В покое он ее не оставит. Надо спрятаться. Но и кристалл надо найти. А как? Приснилось бы, что намекнула а потом еще фразу вспомнить. Она медленно развернула бумажку,